Радио «Эхо Москвы», компания «РТВАЙ», агентство «РИА Новости» и газеты «Известия» представляют программу «Осторожно, история». Здравствуйте, это программа «Осторожная история», и мы ее ведущие Владимир Рыжков. И Виталий Доморский. Сегодня у нас очередная программа, очередная тема, которую мы сформулировали немножко так, достаточно расплывчато, «Власть жестокая или жесткая». Ну, Я думаю, что сегодня в течение нашей программы мы будем раскрывать все те задумки, которые мы приготовили для сегодняшней программы, поскольку мы будем о многом говорить, об образе власти, как он создается, да? об, обществе. Об, обществе об обществе и власти, да? насколько они соответствуют по характерам своим. И вот это все, вот этот весь набор вопросов, который породил никто кто как царь Иван Грозный, между прочим, мы будем обсуждать с культурологом Данилом Дондуреем, главным редактором журнала Искусство Кино. Здравствуйте, Данил Дондуреевич. Мы всегда вечер. рады вас видеть на нашей программе. Спасибо. Вы, по-моему, всегда рады к нам приходить. С огромным интересом. сказал я. Да, это правда. Плюс 7 9 8 5, 970, 45 9 это номер для ваших смс-ок. И нас На сайте радиостанции «Эхо Москвы уже идет веб-трансляция. Я свою часть закончил. А теперь историческая часть Владимира рыжкова. Да, я вот должен сказать вам, что 25 августа этого года, то есть не далее как 4 дня назад, наша страна как-то очень тихо прошла славный юбилей. Славный в кавычках, не в кавычках, каждый сам решит. 470 лет назад. Всего-то. Всего-то. 470 лет назад, 25 августа 1530 года, в селе, в селе Коломенское, которое находится тоже... 80 лет назад, извините. 30-й год. Да, 80, ну, да, 80 да, подсчёт, да, может, да, Да, да, да, да. 480 лет назад, в селе Коломенском, которое неподалеку отсюда находится и даже, может быть, видно из законных Москвы, родился Иван Васильевич. Тот самый Иван Васильевич, который, который, менял профессию. который менял профессию в фильме, а прототипом его был настоящий Иван Васильевич, первый русский царь, который вошел в историю как Иван IV или как Иван, Иван, Грозный. Иван Грозный. И сегодня мы действительно будем обсуждать тему Теребр. жесткость власти и жестокость власти с нашим гостем, которого Виталий Демарский уже представил. Ну вот, собственно говоря, все вводные нам мы дали, и главное вводные. Мы всегда начинаем нашу программу с комментария обозревателя РИА Новости. А я напоминаю, что РИА Новости и газеты «Известия» — это партнеры этого проекта. Так вот, обозреватель РИА Новости Пётр Романов со своим вводным комментарием по поводу Ивана Грозного. Самую удивительную характеристику царю Ивану IV, Грозному, дал, на мой взгляд, дьяк Щелкалов который, сообщая английскому послу о смерти государя, заметил «Умер ваш английский царь». Звучит, конечно, парадоксально. Иван Грозный — английский царь. И это о Грозном, который в сознании обывателя предстает сегодня исключительно в роли сугубо национального, если не сумасшедшего, деспота. Ну что же, очередная историческая операция сознания. Второй действительно страшный и черный период жизни Ивана IV полностью вытеснил ту полосу его правления, когда он принес стране немало пользы занимался реформами и даже активно сотрудничал с Западом. Более того, если вспомнить характеристику философа Бердяева, который противопоставлял западников-радикалов, которые слепо по-детски копировали все европейские идеи, и тех западников, кто относился к делу трезво, то есть брал у Запада лишь полезное и решительно отметал всяческую муть, приходящую из-за рубежа, их Бердяев называл русскими европейцами, то получается, что Грозный как раз и был одним из первых в нашей истории русским европейцем. Много общаясь с иностранцами, царь просеивал полученные им знания, идеи и западные предложения через весьма критическое сито. В силу вынужденной краткости напомню лишь об одной, но крайне важной для России истории. Московию, отрезанную в 50-х годах XVI -го века от Западной Европы географически, да к тому же блокированную Литвой, Польшей, и немцами политически, от тотальной изоляции спасли экономический кризис в Англии, счастливый случай и политическое прозорливость Ивана Грозного. Как раз в этот период наступили не лучшие времена для английских купцов, Спрос на английские товары в Европе резко пошел вниз. Чтобы найти новые рынки сбыта, англичане пошли по тому же пути, что до этого испанцы и португальцы. В 1553 году Англия решила отправить экспедицию для разведки северного прохода в Китай и Индию. Как и в случае с Колумбом, мореплаватели оказались не там, где планировали, но усилия и риск окупились. Два судна замерзли в льдах, А вот третья оказалась на русском севере в устье Двины. Иван Грозный сразу же прекрасно понял, какие огромные возможности открываются в результате открытия новых северных ворот в Европу и оказал английским гостям самый теплый прием. В результате и возник крупнейший по тем временам торгово-экономический проект «Англо-русская компания» с немалыми финансовыми инвестициями в отечественную экономику. Поступившись многими суверенными правами, англичане, разумеется, выторговали себе немало выгод, Москва, однако, и получила самое для себя важное. Английская корона дала согласие на свободный выезд в Москву мастеров любых профессий. Таким образом, удушающую страну блокаду, тормозившую развитие государства, удалось прервать. В Москву потекло главное для нее богатство – западноевропейские знания. Так что не грех об этом помнить и сказать спасибо английскому царю Ивану Грозному. Хотя он и вправду был деспот каких поискать. — Ну, вот такой э, взгляд на Ивана Грозного. Ну, — Вообще, я должен Тенденциозный. сказать... — У нас каждый раз мы начинаем обсуждать. Но это взгляд человека имеет права. — У нас и называется программа «Осторожная история», потому что история состоит из мифов и тенденциозных трактовок. Я должен сказать, что, конечно, все, что перечислил Петр Романов в своем комментарии, относится к первой половине царствования Ивана Грозного, что и было разрушено полностью до основания И залито крови, включая прекращение торговли с Англией и изгнание всех печатников, во вторую половину ну, Ивана Грозного, которая завершилась разорением земли русской и неудачами во внешней политике, даже ханство, которое он присоединил э, Казанское Астраханское, были допричны В то Александр. время, когда... Нет, я просто чтобы у наших я слушателей... объективности ради не должен сказать, что да. как раз Петр Романов и делает этот да. оговор, что именно в первой половине да. своего правления... Но, а дальше он Но рассказывает не про не первую верно. половину, ибо, и пока он рассказывает, уже забылась вторая половина его вот, царствования. — Вообще, вообще да. забыли. Да. — забыли, да. Чем понимаете? кончилось это царствование. — Данил Вальч вам да. вопрос. Первый вопрос. А, ну, Иван Васильевич меняет профессию. Мы, конечно, вспомнили сегодня фильм. Но не он определяет грознениану в нашем кинематографе. Да? Вам, как нашему специалисту по кино, такой вопрос. А почему так, вот все-таки был Иван Грозный так сказать из Эйнштейна, да? Недавно относительно царь Лунгина. Иван Грозный время от времени вообще появляется как киногерой в отечественном кинематографе. Почему спрос... Почему возникает вообще спрос власти на Ивана Грозного? Ну, не только власти, надо сказать, что и, или, и, о, или общество и кассу собрал, по-моему, Лунгин довольно приличную по нынешним ну, вот временам. Средний, вот, средний. Средний. И, я так понимаю, это что не аватар. И, и, и, и, <laughs> не аватар, но <ну>, и Эйзштейн <laughs> тоже пользовался успехом. Та первая серия, по первой только была показана, да? Да, в комитета, да, конечно, вторая. Значит, вторая Не только власть, была... не только, не да? только власть да. но и зрители востребуют эту тему. Мне кажется, что интерес к Грозному на самом деле это в каком-то смысле. Это калька с гигантского интереса к Сталину. Поэтому не случайно, вы сейчас говорили об Базенштейне, не случайно пик этого интереса всегда связан с тем, что когда очень трудно говорить о Сталине, а о Сталине действительно очень трудно говорить, потому что это, на мой взгляд, тоже как Романов буду говорить о субъективности, это мегагерой. Российской культуры. Это человек, который как бы воплощает множество ее мифов, идеалов, принципов, он как бы в центре этого космоса. И когда он стал побеждать на этой известной игре имя России, то руководители этой игры сразу же, по-моему, были перепуганы. Грозный там, по-моему, тоже не такое низкое место занял. Нет, Грозный занял третье место. Третье место на первом этапе. Нет, на всех этапах и во всех он попал в эту тройку, да, да. грозный попал. Но так как это было неудобно, что два тирана в огромной стране с гуманистическими традициями, великой культуры, то естественно попадает такой человек, гений, который сразу же как бы переносит эти стрелки, это Пушкин. И место блюстителя уже Ивана Грозного, который место блюстителя Сталина, это Александр Невский, который там победил. Кто такой Александр Невский? Никто конечно, не, не, знает. не знает, не помнит. Помнит, фильм. А, помнит только фильм, причем да. визуально знают его с картины Корина или в образе Черкасова от Эйзенштейна и так далее. Спутают его с Иваном Долгоруким, как один из наших авторов сказал, мгновенно никто их не различит. Никто не знает про его отношения а, замечательные с татарскими ханами, как он возил эту, эту дань и как он... А, у него, правда, есть абсолютный Во всех, во всех житиях, во всех мифах исторических и так далее, он, конечно, защищал Россию от западного влияния. Поэтому он все эти столетия, особенно в последнем XIX веке, ему только аплодисменты за это, потому что это один из основных символических, ну, не знаю, таких символических пространств вот этой самой русской культуры. Это защита от Запада, причем почти, очень, почти никогда не идет защита от вас, только защита от Запада, вот этих границ, этого космоса, этого уникального нашего мира, нашей суверенной территории, от всех тех, кто посягает на нее. Но я бы хотел сказать даже не вот про это, а то, что, мне кажется, очень важно, касающееся само, самого названия нашей передачи, темы сегодня. Дело в том, что нельзя, мне кажется, жестокость власти Отделять от других элементов нашей культуры. Вот нельзя это отделить. С одной стороны, власти да, жестокость... Жестокость общества. Безусловно. От отношений с обществом, раз. От абсолютно другого понимания личности... Это, это очень важно. И вот, может быть, одно из самых важных свойств нашей культуры – это записи вот как бы в культурные коды сверхвластных отношений лидеров страны, государей, правителей. Правители, как вы знаете, во всех конституциях, начиная от проекта Спиранского и до ныне действующей конституции, во всех ее видах, всегда наделяются большими полномочиями, всем все другие виды власти. У нас даже по нынешней Конституции президент стоит над всеми ветвями абсолютно. власти. Над ними. Это что-то, Что, что ветвей, довольно да? странно с точки Это... зрения европейской традиции. Абсолютно да. вы правы. То есть он над законодательной, судебной, исполнительной да. э, властью общественного мнения. Что подразумевает даже координацию Конечно. Власти, И вот я использую, использую слово эпохи Ивана Грозного «челобитную» в том, чтобы защитить общества от э, насилия всех видов властей нужно нести государю. Это было всегда, это, это очень важно, вот такая сверхнаделенность. У нас тут есть два, две вот как бы основополагающие основания. Это такая чрезмерная, чрезмерная а, количество функций, которые приписываются власти. Чрезмерная. То есть власть, она должна проникать в любой элемент нашей жизни. Раз. И вторая персонифицированность ее. Это безумно важно. То есть вот... Можно, да? Властитель, персонаж, человек, он отвечает за все. Именно из-за своей сверхнаделенности этими полномочиями. Вы знаете, что от э, программ будущего, написания Конституции, смены элит, создания, э, создания всех правил жизни, до того, что в квартиру, как сказал э, один из э, двух лидеров, в квартиру ему нужно провести э, э, мониторы, чтобы он наблюдал за двумя тысячами домов, которые будут строиться. Ни у кого не возникло, даже доли сомнений. Но это просто ну, неприлично, наверное, или нехорошо. Хорошо, все знают, да, это он обязан. Он обязан узнать, почему мой муж принес получку, или почему такой хам мой руководитель и так далее. От, от макропроцессов до, до полета мух в, в комнатах отвечает. Этот, вот это соединение двух э, очень важных элементов, оно создаёт э, такие отношения с властью у каждого, беспрецедентные по отношению ну, например, по сравнению с западным сознанием. Потому что, а, он забирает всю ответственность, всю и все виды ответственности. Они делегируются ему, ну, и близкому кругу, потому что челобитных, ну, нельзя же 143 миллиона челобитных принимать, да? Это раз, это очень важно. более Целый ряд других вещей, связанных с тем, что... Он, то есть власть, она осуществляет все виды контроля. Никаких других. Жестокость – это что? Это определенный вид контроля, да? Да, но смотрите, жестокость – это очень интересная вещь. Власть персонифицированная, единоличная, она жестока. Но она наказывает, но она же и оправдывает. И именно к ней идут за оправданием. За, за, за, за добротой за тоже мило, идут, за, за, милость. за милостью тоже идут к ним. Да, а, а вот как да, совместить два, два культурных кода. Вот если да. вспомнить русскую литературу и даже русские пословицы, то есть как бы два базовых таких э, образа царя. С одной стороны, гроза государь, гроза, да. то есть тот, кто карает, mm -hmm. а с другой, другой стороны, добрый царь, которому верят, которому идут, как последние надежды, который может помиловать. Нет ли здесь противоречия? Нет, никакого. Это устройство вот этого кода управляющего, этой вот матрицы культурной, связанной с тем, что так, как государь, отвечает за все сущее, все, все тварное, все созданное на этой территории, вокруг которой, естественно, враги, да, это очень важное, вот эту территорию, что такое еще более важное? Это сохранение территории и победа. Сохранение и победа, ничего более важного нет. Так вот, так как он за это отвечает, то у него должно быть обязательно два лика. Не может быть жестокий тогда человеческие надежды, идеалы не будут воспроизводиться Он должен быть в какие-то минуты самым жестким, но и самым праведным. Он должен быть, э, иметь право на отъем жизни, но и на дарование ее. Поэтому и в литературе, и в искусстве, и всюду. Понятно, что если мы отберем надежду на идеального правителя, то социум развалится мгновенно. И вот эта надежда, она как бы, ну, она дополняет, она э, держит баланс, она дает надежды. Вы же прекрасно знаете, вот сейчас, 2010 год, э, как и все другие годы, Что здесь происходит? Ко всем институтам государства социологические исследования фиксируют недоверие друг к другу недоверие. У нас 59% населения не доверяют друг другу. Это основная, это предмет национальной безопасности, проблема национальной безопасности. Недоверие как свидетельство болезни общества невероятное. Но доверяют государям. И тому, и другому. У нас, кстати, в истории неоднократно было, что был не один, а несколько. Безусловно. Софья, Петр. Это да, так безусловно. Это, это, это все это возможно. Здесь, привычное, да, привычное. здесь расклады могут быть самые разные. Потом это все меняется и так далее. Но не в этом дело. Я обращаю внимание, что минимум двухкратное преодоление, если не трехкратное. То есть судам нет. Правоохранительной системе, милиции, законодательной власти, партнерам по бизнесу. Всем а там, ну, максимум, там, церкви э, 30%, а руководителям 70%, 60%, 70% и так далее. Это, это такие традиционалистские, идущие из этого времени примерно, да, с 15 века, хотя, мне кажется, есть более важные фигуры, чем Иван Грузный, но, может быть, в связи с вашей темой, это Иван Третий который вот у нас там в журнале был очень интересный беседа с Юрием Афанасьевым, который как раз говорил о возникновении великого российского проекта Москва, Третий Рим а четвертому не бывать и вот он как раз рассказывал. Ну, собственно мощное государство да Егор, империя III. безусловно. Да, да, безусловно. Да. я даже удивился я еще ему сказал и так удивляюсь до сих пор почему он не раскручен как великий господин. но с другой стороны Александр Янов наш тоже известный историк да. он всегда обращает внимание на то на противоположность Грозного и Ивана третьего потому что Иван третий все-таки предпочитал тоже много чего было на нем и поход. На да Мудро, безусловно но да. все-таки не было кровавости вот этой и была дума боярская и он с уважением относился К церкви и прислушивался к разным слоям. Иван Грозный запомнился в русской истории тем, что он это все уничтожил и создал впервые за многие века деспотическое государство, где абсолютная власть принадлежала одному человеку. Вы знаете, вот я долго думал, и, и мне было это очень интересно. Вот поэтому забыли Ивана Третьего. Да, безусловно, это один из, из мотивов, хотя не что этого много да. да, вы правы. Недостаточно простые. Почему так наш народ обожает Осивес Ренче? И он абсолютно герой номер один за тысячелетие российской истории. Сегодня герой номер один. Потому что, как скажет подросток, он самый крутой. Он... Он просто... Таких надо поискать по количеству убиенных, по авторитарности решений, ну, потому, да. что, потому что лишал ни одного человека, это ну, ничего не стоит. — что он круче даже Гитлера. — Если всех. посмотреть количество миллионов загубленных жизней... — Безусловно. — А безуслов, давайте, Пожалуй, сравнить несколько. — Борис Владимир Санч. Да. я вам сейчас предлагаю послушать результаты опроса, который, как обычно, провел сайт «Суперджоп», еще один партнер нашего проекта. — Напомню, что это всероссийский опрос. — российский опрос, там, по-моему, 1800, 1800, 1800, 1800 человек, да. и вот сейчас нам Тихон Зитко расскажет, как отвечали на вопрос, кто вам больше симпатичен, Иван Грозный или Иосиф Сталин? Игра была равна, играли два... В ответах на вопрос, кто как образ руководителя России вам больше симпатичен, Иван Грозный или Иосиф Сталин, мнения посетителей сайта Суперджоп разделились поровну. 50% ответили Иван Грозный, столько же Сталин. Впрочем, если пробежаться по комментариям, видно, что выбор делался по принципу лучших из худших и по меньшему, по мнению проголосовавших, количеству нанесенного стране вреда. Хотя есть и исключения, как, например, кладовщик-комплектовщик из Санкт-Петербурга – «Царь, он и есть царь. Сталин таковым не являлся. Марионетка», пишет этот пользователь сайта. «Или директор из Ростовской области России. Без православного царя и ревностного блюстителя церковности в государстве никуда. Он, понятно, выбирает Ивана Грозного». «Есть поклонники и у Иосифа Сталина. Поднял страну с колен перед лицом врага. Это комментарий из северной столицы. Или вот из Москвы. Он действительно великий вождь». «Таких комментариев заметное меньшинство. Большинство же примерно следующего Свойства. Хрен Редьки не слаще, разницы нет. Или как веб-программист из Москвы трудно говорить о симпатии, выбирая по принципу, кто в меньшей степени не симпатичен. Ну а в завершение комментарий системного администратора из Щелкова. У русских есть поговорка «из двух зол выбирать меньшую», у ирландцев есть поговорка «из двух зол не выбирать ни одной». Напомню, 50% пользователей проголосовали за Сталина, 50% за Ивана Грозного. Всего в вопросе приняли участие 1800 человек. Ну, вот такие результаты. Ну, я, в общем-то, согласен, что здесь выбор-то очень трудный, да, фактически. Да, практически невозможно. Да, то есть, фактически, если 50-50, то фактически 100% за одного и тоже проголосовали, да. Если бы не оставили им выбора при этом исследовании. Если бы хотя бы можно было, как говорят сейчас, голосовать против всех, тогда мы увидели бы очень интересно. А в таком раскладе это, конечно, очень смешная альтернатива. Она же трагическая. Okay Да, она же очень... Я уже вот начал... знаете, у нас получается, сейчас мы сделаем, через полминуты у нас перерыв, поэтому только заявим дальше темы наши, которые мы будем еще обсуждать. Я хотел бы, вот в частности, с Даниилом Борисовичем обсудить вопрос, так сказать, реального образа власти и того созданного, который мы видим. Но есть еще одна вот по итогам нашей первой, что ли, части нашего разговора. Не получается ли так, что в нашем народе жестокость власти равна знакравенству и эффективности И силе. То сразу... есть сильная эффективная власть, она же, получается, должна быть и... жестокой. Самый ответ жесток. да. да, безусловно. Вот этим коротким да. ответом мы заканчиваем первую часть нашего разговора. Через несколько минут продолжения. Осторожно, история. Радиоэхо Москвы, компания RTVI, агентство РИА Новости и газета Известия представляют программу «Осторожно, история». Еще раз здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, как аудиторию радио, так и телевидения. программа «Осторожная Интер -история. история», интернета, да, да веб-трансляция идет на сайте радиостанции "Эхо Москвы», плюс 7-985-970-45-45, это для вашего общения с нами, номер для смс-ок, программа «Осторожная история», Владимир Рыжков, и наш гость Данил Дондурей. Все. И говорим мы сегодня про жестокость власти, вспоминаем Ивана Грозного, который родился на этой неделе 480 лет назад. Да. Так э, вы сказали коротко, Данил Борисович, перед нашим небольшим перерывом, да, что вот знак равенства, да, между жестокостью и эффективностью. А безусловно, вот есть... То есть вообще можно ли тогда вообще ругать власть, если это, э, если это, если хотите, социальный заказ общества, да, на такую власть? А вы знаете, власть такая, культуры, она не может да. о культуре. Нет каких-то элементов, которые являются основными. Поэтому я и говорил о том, что трудно вычленить вашу тему из множества других. Да. Сейчас вернусь к вашему вопросу, но хочу сказать еще об одном. Например, очень важный момент. Вы же прекрасно понимаете, что важнейшим элементом российской культуры, даже не культуры, я бы сказал, российской системы жизни, более широкое понятие, где масса неформальных практик, где много чего есть, не только. Хотя культура, конечно, основная язык этой системы жизни. Поэтому культура на таком последнем месте. стараются про нее забыть, не обсуждать. Культура в широком смысле слова. Итак, личность. Вот человек у нас воспринимается в подавляющем большинстве случаев как объект государственной опеки. Он — Избиратель, потребитель, человек, который берет кредиты, получает пенсии, стипендии, он государство должно заботиться о нем, предоставлять ему услуги разного рода, заниматься попечением. — вот этого... в европейских социальных государствах не так же дела обстоят? — Не совсем так. Это... — в чем разница? — Разница в том, что изменяется, вы, вытаскивается а, понятие человек это нераздельная связь с понятием «личность». Личность — это целый мир в твоем сознании, когда ты становишься, э, обладаешь ценностями, мифами, мотивами, желанием э, кого-то ненавидишь, любишь, мотивацией, энергетикой, Самостоятельность. жаждой, самостоятельностью, собственностью, самостоятельностью, активностью и ужас, что возникает, возникает проблема личности. И А Да, даже ну, например, ну, даже не жизнь вообще э, есть очень важная э, составляющая экономики, связанная с человеческим капиталом. Да, человеческий капитал. Но человеческий капитал это не только здравоохранение образование, как, как в мозгах наших экономистов, да? Это картины мира. А если ты имеешь дело с людьми, которые несут картины мира, и ты об этом говоришь открыто, и люди это, об этом понимают и говорят открыто, то сразу же они становятся из из предметов, из объектов ОПИКИ партнерами, а государства, б общество, а, в различных социальных взаимодействий, да? Вот у нас сегодня невероятный дефицит каких-либо коопераций людей, да, по поводу между собой. Между собой. То есть возник... С солидарностью. С солидарностью. Абсолютно вы правы. Абсолютно правы. Огромный дефицит солидарностей. Вот их нет солидарности в том, чтобы... Профсоюзы их нет. Я не слышал, чтобы кто-то переживал. Мои, например, даже сотрудники. Я их очень люблю. Не надо, мне кажется, чтобы они защищались от меня профсоюзом. Но вы слышали, чтобы... Ну, кроме тех официальных толстых дяденек, которые придут и демонстрируют 1 мая всякую ерунду. да, То есть этого нет. У людей Нет в этом потребности. Значит, государство все эти столетия, я не имею в виду по сегодняшний момент, она относилась к человеку как к единице. Сталин называл винтиком, да? Винтики, элементы системы. Ленин писал, что вся Россия должна быть построена как фабрика. Безусловно. Да. Вот это вот ощущение механизма, где человек... Фабричность, фабричность да, такая машинизированность. Да. И над всем этим, как известно, начальство, начальство? нет... Который ну, все знает. Безусловно. Но сейчас, понимаете, сейчас возникает очень интересное явление, мне кажется, Совсем нет рефлексированной В той степени, в которой это возникает сегодня Именно в последний год Возникает новое дворянство Я-то думал, что новым дворянством будут Работодатели, будут бизнесмены Это очень интересно И казалось бы, вот они сейчас А кто стал? чиновничество, Но. чиновничество, новое дворянство, новое государственное служба. Их полиции, это их должности, с которых это они кормятся. Безусловно, их тоже сажают на уделы, все абсолютно так же, как 500 лет назад. Их сажают на уделы, они получают больше всех. Ведь мне никого не удается уговорить, что давайте подойдем к коррупции не с точки зрения законодательных нарушений. Это смешно, это, это просто одно из сотен следствий суд. Это апогей российской культуры». Это та точка, в которой встречается множество разных факторов, и нужно понять, ну, например, там и проблемы дефицитов, да, вот сейчас вроде бы э, э, с ресурсами достаточно неплохо создаётся множество искусственных дефицитов и так далее, и там уже чиновничество, которое распределяет, перераспределяет, оно управляет, конечно, и классом собственников, высшая власть показывает, что собственников вообще нет, так как все не расчленено, то нет ни судей, ни милиции ни собственников, а есть такая вот социальное тело, оно без власти невозможно. И тут возникает самое главное уже к вашей теме, имеющее прямое отношение, это миф порядка. Вот это Это столбовой, вот все вот, это... А вот объясните... Хотя человек, бы порядок как, был как... Представление. Да, как, конечно. Как вы понимаете, абсолютно... в вот, вот порядке. На самом деле, историки профессиональные знают, что на как раз периоды наибольшего благоденствия России мира, спокойствия, процветания, более-менее зажиточной жизни приходились на мирных правителей. При том же Иван, Иване III Безусловно. Россия гораздо лучше жила, чем в позднем Грозном. При Иване Грозном был... в первый период, да. современники вспоминают, когда была Адашевская да. избранная да, рада, да, да, да, да. великолепно все было. И расширялись когда и когда были... Казань Казани, да. Астрахань. Дальше реформатор. Реформенная да. Россия после Александра II, это лучшее вообще время в русской истории. Но вот почему народная память забывает Мягких, хороших, А помнит ну, да, только Ивана, Петра и Иосифа ну, смотри, как, трех, как трех главных героев. Не при том, был. что народ мучился при них. Подожди, подожди. Не Володя, Володя, Володя. Но, вы, не, не что ли что он как? вспоминает? Ничего да. он не вспоминает. Но тот же фильм Эйзенштейна Иван Грозный. Да? То есть ему напомнили народу о Иване Грозном. Ну, конечно, это же был заказ. Это же был заказ. Власть напоминает ему формируется. — Любовь безусловно. к тиранам, безусловно. — Ну, это вот... — В не, какой степени это формируется, все а в какой степени это грубо. масса народная, вот помнят так? — Дело в том, что э, все это, э, я уже говорил, все эти элементы разного рода, коды, вот эти все матрицы, они работают в целом, они работают все вместе. Uh -huh. Речь не идет ведь а, только о том, что прививается любовь к тиранам, это не так. А, существует, мне кажется, российская культура вообще во многом не Ну, например, вот так же, как меня удивляет, э, нет серьезных книг, там, скажем, о теневой экономике, да, о плутовской экономике. Например, есть слово, которое я даже еще не произносил ни разу, хотя всегда произношу, без которого вообще вашу тему раскрыть нельзя. Это состояние морали. Что такое мораль? Это скрепы социального взаимодействия. Это скрепы организации. Это скрепы, которые держат этот вот как бы непроваренный, этот целостный синкретический мир хоть как-то. Ну, мораль – категория подвижная. Ну, безусловно. Без морали невозможно. Но Общество функционировать. Мораль? Это норма. Система запретов, да. запретов и разрешений. разрешений да. Запретов и разрешений. Но, в конце концов, есть 10 заповедей, да, которые являются таким моральным законом Но, вы, да, вы, всех вы, времен народов. Вы знаете, это идеально. Вы, идеально. Да, да. идеально. Да, да. Если Грозный, вы посмотрите наш телевизор, то вы... Иван Грозный их знал наизусть. И молился по 9 часов в день, известно. После чего и, шел да. и, да, и, да, и И был... Колол, топил. И был выдающимся. Сейчас мы, сейчас мы вам, как говорил Михаил Сергеевич, подбросим да. еще одну тему, но для того, чтобы ее подбросить, мы должны проголосовать, и поэтому сейчас мы зададим вам, уважаемые аудитория, наш вопрос, а вы мне, него, естественно, ответите. Власть в России, на ваш взгляд, должна в большей степени внушать, чтобы быть эффективной, страх или уважение? Если вы считаете, что власть в России должна в большей степени внушать страх, ваш московский телефон 660-0664. Если вы считаете, что уважение 660-0665. Стартуем с нашим голосом. Начался подсчет ваших голосов. Так вот, на ваш взгляд, чтобы быть эффективной в России, власть должна в большей степени внушать страх. Или уважение? Еще раз повторяю, если страх, ваш московский номер 660-06-64, если уважение, ваш московский номер 660-06-65. Даже не опасаясь того, что вы будете таким образом влиять на общественное мнение, ответьте вы на этот вопрос, Данил Борисович. Мне кажется, э, тут достаточно ложное противостояние. Ну, Это же у нас всегда было. Да, да, это искусственная, искусственная постройка, потому что в идеале, на самом деле, вы говорите о страхе. А, Скажем, там, да. Александр II в свои лучшие годы внушал да. уважение. Вот что имеется в виду, когда он проводил реформы. Да, и конечно. И... да. Ну, это, это... А сама власть, что она хочет внушать, страх или уважение? Не хочет, чтобы ее боялись или чтобы ее уважали? Ну, Она я думаю, что любили. власти того и другого, чтобы ее любили, да, да, абсолютно, я согласен. И вот в этой любви было и то, но и другое. любовь – это и примерно, примерно то же самое, что уважение здесь в нашем да. этом салоне. Нет, чтобы именно любили, чтобы обожали, чтобы, ну, безусловно, это, конечно, тоже часть, это очень сложный синдром, но он немыслим без, здесь уважение не... немыслимо без признания силы, я вот так сформулирую, немыслимо. Ну, понимаете, в чем дело? Вот сейчас еще полминуты, Гласуйте, товарищи. Власть в России должна в большей степени внушать страх или уважение, если страх 660.0664, если уважение 660.0665. Вот еще 20 секунд, ну пусть проголосуют потом. А, Илиaching есть ]よろしく... еще такая фраза, приписываемая Александру Невскому, о том, что в России... А, а, Как-то это называется, сейчас что-то у меня вылетело, ну то, в общем, суть не в силе, а в правде. Oh. Вспомните эту фразу, я забыл. Oh. Ну, неважно, вообще... Да, не, да, э, не смысл э, смысл, да, смысл ясен. Да, смысл, да, я просто поступает. вылетела да, эта да, формулировка, она... Правда – это справедливость. Справедливость, и власть да, является для миллионов людей и для самого власти справедливости. носителем правды. Ну, правду справедливость. И правда – это не права, а правда – это... Э, это, э... как раз, это как раз моральная оценок. Нет, это объяснение... Тому, как устроена жизнь. Правда – это высшая справедливость. Правда – это истинный смысл, глубинный смысл, ради которого можно делать все, что угодно. Например, приносить жертвы, карать неправедных, карать инакомыслящих и так далее. Не случайно ведь... Вот Бог не в силе, а в правде. Да, Бог не в силе, правильно. Вот, да, у... А, спасибо. Слушателям, Бог не в силе, а в правде – очень точная российская формулировка. Я думаю, что она приписана, конечно, и это все не, вряд, вряд, это право, говоря, вряд ли. Вряд да. ли он это говорил. Иван Грозный, он и оправдывал да. свой, свой, свой терроризм этим. Он, он говорил, властью. что я подотчетен только Богу. Божественность власти, Бог конечно. меня направляет, власть моя божественна. То есть, получается, что эта формула позволяет оправдать любой кровавый террор. Безусловно, потому что выводится... А Сталин правитель... это выводил из другой религии, из революции. Он говорит, что Безусловно. для революции да, для это высшая справедливость. Конечно, да. Мы можем идти на любви. Да, жизнь. да. Справедливость вообще вот. опаснейший термин. Не знаю, будем ну, потому ли. Это тоже связан с террором а... напрямую. Справедливость, потому что все ради справедливости, ради правды. Это, это решал сам царь. Это все решали, да. Это всегда. Я это просто, раз идеологическая мы доктрина. Мы все и цитируем все. Я помню, по-моему, у Паскали есть такое выражение: что нет ничего более подверженного моде, чем понятие справедливости. Ну, безусловно, и в топку и В бросались миллионы людей да. хотя бы гражданской войны. Давайте подведем итоги голосования. Да. Вот они меня очень удивили. 9,4 ну, то есть, uh -huh. одна десятая, грубо, сказали, что должна внушать страх в России власть. Uh -huh. 96, вот, написали, проголосовали за уважение. Почему меня удивили? Потому что всю жизнь должна в России... Мы же не спрашиваем, что вы хотите. да? Мы же спросили, что, как, как вы должны себя вести в России. Она всю жизнь внушала страх. Значит, это А что означает? Что народ боится, хочет власти Сталина и Ивана Грозного, но при этом хоть, чтобы эту власть уважали, они, не, а не боялись, Ну, Вы знаете, да? все-таки все мы живем в 2010-м. Да? Целый ряд связанных с глобализацией общества, да? переходом к новой цивилизации, сетевому сознанию, транснациональной экономики и так далее. Многие вещи будут самоубийственные для нашей цивилизации. Они уже будут убийственные. Поэтому скорее не страх о чувства страха, да? Скорее, э, ну то есть, неправильно mm. сказал. Не насилие, а, а ожидание насилия. Ну, Привычка насилия. насилию. Слушатель пишет, конечно, да. власть нынешняя власть хочет, чтобы ее боялись. боялись. Отсюда Хадарковский и Амон. То есть это же демонстрация как раз силы, это демонстрация. Нет, ну, власть должна показывать, ну, пугать. безусловно, да. да. Власть, конечно, да, делает некоторые жесты. Ходорковский, безусловно. Же жесты, чем. люди годами сидят. Это а, верно. И б... жесты. других верно. других бьют жесть дубинками, но речь идет о людей. Власти, как я уже говорил, не апеллируют к ней. Но цель-то какая? Вызвать страх, вызвать у бизнесменов чувство страха у граждан. Человека. Нет, сохранить не страх, сохранить свою власть. посредством страха. Все. Страх одно из эффективных. Сейчас, думаю, есть не менее эффективные технологии. То есть, они используют на не насилие... менее Мне кажется, что. Сейчас более... пиар и телевизионные медийные технологии, виртуальные технологии. Ну, говоря, мой более... Вот, сейчас вот у, у нас масса... Мы не знаем, какая власть на самом деле? Мы же а, только знаем в телевизионном варианте. А, безусловно, то, что нет другой жизни. Мы живем в третьей да. реальности, не в первой физической, не во второй придуманной авторами, а в третьей, где одно с другим сплюснуто, где люди не разделяют. Мне кажется, сегодня не надо избивать, тем более убивать, уже не надо. Все современные технологии формируют... Ну, избивают, убивают. Да, это скорее для астрастки, скорее для расчерчивания э, путей, горизонтов, как сказать, помечают территорию, помечают некоторые, некоторые дают, ну, я не знаю, может быть, неудачное слово делают некоторые предупреждения, как бы показывают вот эти флажки, фишки и так далее. На самом деле, куда не нужно сейчас закон 1 декабря 1934 -го года, э, вот этой этих тройках, о том, ну, после убийства Кирова, как вы помните, да, когда да. военно-полевые суды, когда расстреливали большой, э, террор. большой террор. Не нужно этого ничего не нужно. Не нужно даже такой тотальности, которая была в советское время. А не нужна. Ничего не нужно. Частная собственность показала, что система традиционалистская потрясающе адаптировала все ресурсы частной собственности, приспособила к 15-16 веку и может пользоваться этим восхитительно. То же самое новая цивилизация, вот которая сейчас вот мы... Знаете, я недавно тут своим приятелям говорю. Вот когда человек где-то в конце 13 века... Жил, он не знал, что в это время уже Джото начинает предвозрождение. уже вот еще два века. И это будет великий слом цивилизации. Вот мы сейчас живем тоже в, так, в такую эпоху, которая мы просто не отдаем себе себе этот отчет. Это связано пока еще только с технологиями. Но это неостановимый процесс. Гигантский. Как-нибудь поговорите про это. С удовольствием поучаствую. Итак, мы уже находимся в новом... Состояние общественного устройства и формирования, когда можно из людей лепить все что угодно. Поэтому у нас, ну, то есть масс-медиа, вы знаете, люди проводят сегодня в масс-медиа ну, больше... Слушай, в чем новость? Из людей лепи, лепил Геббельс в Германии в 30-е mm -hmm. годы почти все что угодно. И Сталин лепил в 40-е 50-е годы. И Брежнев mm -hmm. лепил в 70-е годы. Согласен. В чем новость? Новость, что в условиях открытого общества в условиях колоссальных потоков информации, в условиях абсолютной свободы, в, в условиях интернета, в условиях то есть это сверхновейшие, почти невидимые, нетренифицированные исследователями новые подходы. Я думаю, что вообще соревнование в будущем цивилизации будет связано за качество личности, за качество, за, не качество, за контент наполненность человека. И мы к этому перейдем. Это будет основное строительство, я думаю, второй половины этого столетия. Ну и многое многое чего. Не надо сажать в тюрьмы, То есть, не надо. в том, что эпоха жестокости ушла, и теперь... Надо теперь вас... будут... Она не ушла стопроцентно, конечно. Будут оставаться более Но, но, но на периферии. Безусловно, более мягкие технологии, более мани... эффективные. Ман манипулятивные технологии. Безусловно, манипулятивные, очень мощные. Учиться этому противостоять. Пока... У нас же океан тем, которые мы вообще никогда не обсуждаем. Вот я уже произнес это слово мораль. Вы заметили, да? что это ведь основная нормативность им общества, Основная. На мой взгляд, состояние, сопоставимое с, граждан... ну, с разобщенностью и с драмами начала 20-х годов. А где вообще мораль обсуждается? Во многих Она, странах, она формируется, да. но не обсуждается. Она. она... Во-первых, во там нет таких, таких невидимых болезни, как бы. у Нет, они у там обсуждаются, но, но кары... обычно под конкретными углами. Например, цыганская тема во Франции. Да, паранжа, массы да. Это безусловно. же связано с моральными. Безусловно, ну, это так сказать, конкретный есть, практический но, вопрос. Ну, а через это да. осмысля... осмысляется мораль. Понимаете, э, что такое мораль? Это скрепы. Это скрепы общественных устройств, самых разных скрепы. Они есть или потом их вытягивают. Не может существовать экономика или семейные отношения, или беспрецедентная по мировым масштабам.